Глава первая. Горькое время. Горькие песни. Веселая. Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет. Где ж коровка наша? Увели мой свет. Барин для приплоду взял ее домой. Славно жить народу на Руси святой. Где же наши куры, девчонки орут? Не орите, дуры, съел их земский суд, Взял еще под воду, досулил постой. Славно жить народу на Руси святой. Разломила спину, а квашня не ждет, Баба Катерину вспомнила, ревет, В двор не больше году, дочка, нет родной. Славно жить народу на Руси святой. Чуть из ребятишек, глядь, и нет детей, Царь возьмет мальчишек, барин дочерей, Одному уроду вековать с семьей. Славно жить народу на Руси святой. Потом свою вахладскую родную Хором грянули, протяжную, печальную — их пока покамест нет. Не диво ли, широкая сторонка, Русь крещенная, Народу в ней тьма тем, А ни в одной-то душеньке Спокон веков до нашего Не загорелась песенка Веселая да ясная, Как ведренный денек. Не диво ли, не страшно ли, О, время, время новое, Ты тоже в песне скажешься, но как? Душа народная, вас наконец! Барщенная Беден не калинушка, Нечем ему щеголять, Только расписана спинушка, Да за рубахой не знать. Слабте до ворота, Шкура вся в спорота, Пухнет с живот, Верченный, крученный, сеченный, мученный, Еле калина бредет, В ноги кабатчику стукнется, Горе потопит в вине, Только в субботу аукнется с барской конюшней жене. Ай, песенка, запомнить бы, тужили наши странники, что память коротка. А вахлаки бахвалились. Мы барщинные, с то попробуй потерпи. Мы барщинные, выросли под рылом у помещика. День каторга, а ночь, что с За девками гонцы скакали тройками по нашим деревням. В лицо позабывали мы друг дружку, в землю глядячи мы потеряли речь. В молчанку напивалися, в молчанку целовалися, в молчанку драка шла. «Но ты насчет молчанки-то не очень. Нам молчанка та досталась солоней», — сказал соседний волости крестьянин, с сеном ехавший. Нужда пристигла крайнее, скосил и на базар. Решила наша барышня Гертруда Александровна, Кто скажет слово крепкое, того нещадно драть. И драли же, покудова не перестали лаяться, А мужику не лается, едино что молчать. Намаялись, уж подлинно отпраздновали волю мы, как праздник так ругались, что поп Иван обиделся за звоны колокольные, гудевшие в тот день. Такие сказы чудные посыпались и дивали, ходить далеко за словом не надо, все прописано на собственной спине. «У нас была оказия», — сказал Детина с черными большими бакенбардами, — Так нет ее чудней. На малом шляпа круглая с значком, Жилетка красная с десятком светлых пуговиц, Пасконные штаны и лапти. Малый смахивал на дерево, С которого кору под пасок крохотный Всю снизу ободрал. А выше ни царапины, В вершине не побрезгует ворона свить гнездо. «Так что же, брат, рассказывай!» «Дай прежде покурю!» Пока Мистон покуривал, у Власа наши странники спросили, что за гусь. «Так!» — подбегала мученик. «Приписан к нашей волости барона Сенегузина дворовый человек Викентий Александрович. С запяток в хлебопашество прыгнул. За ним осталась и кличка «Выездной». Здоров, а ноги слабые, дрожат. Его-то барыня в карете цугом ездила четверкой по грибы. Расскажет он, послушайте, такая память знатная. Должно быть, — кончил староста, — сорочьи яйца ел. Поправив шляпу круглую, Викентий Александрович к рассказу приступил. Прохолопа примерного, якова верного. Был господин невысокого рода. Он деревнишку за взятки купил. Жил в ней безвыездно тридцать три года. Вольничал, бражничал, горькую пил. Жадный, скупой, не дружился с дворянами. Только к сестрице езжал на чаек. Даже с родными, не только с крестьянами, был господин Поливанов жесток. Дочь, повенчав, муженька благоверного высек, обоих прогнал нагишом. В зубы холопа примерного, якого верного, походя дул каблуком. Люди холопского звания — сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа. Яков таким объявился из молодости, Только и было у Якова радости барина холить, беречь, ублажать, до да племеша малолетка качать. Так они оба до старости дожили. Стали у барина ножки хереть, ездил лечиться, да ноги не ожили. Полно кутить, баловаться и петь. Очи-то ясные, щеки-то красные, Пухлые руки, как сахар белый, Да на ногах кандалы. Смирно помещик лежит под халатом, Горькую долю клянет. Яков при барине, другом и братом Верного Якова барин зовет. Лето и зиму вдвоем коротали, В карточки больше играли они. Скуку рассеять к сестрице езжали Верст за 12 в хорошие дни. Вынесет сам его Яков, уложит, Сам на долгушке свезет до сестры, Сам до старушки добраться поможет. Так они жили лотком до поры. Вырос племянничек Якова Гриша. Барину в ноги. Жениться хочу. Кто же невеста? Невеста Ариша. Барин ответствует. В гроб в калачу. Думал он сам на Аришу-то глядя. Только бы ноги Господь воротил. Как не просил за племянника дядя, Барин соперника в рекруты сбыл. Крепко обидел холопа примерного Якова Верного, барин. Холоп задурил, мертвую запил. Неловко без Якова, кто не послужит, дурак, негодяй. Злость-то давно накипела у всякого. Благо есть случай, груби, вымещай. Барин то просит. То пески ругается. Так две недели прошли. Вдруг его верный холоп возвращается. Первое дело — поклон до земли. Жаль ему, видишь ты, стало безногого. Кто де сумеет его соблюсти? Не поминай только дело жестокого. Буду свой крест до могилы нести. Снова помещик лежит под халатом, Снова у ног его Яков сидит, Снова помещик зовет его братом. Что ты нахмурился, Яша? Мутит. Много грибков нанизали на нитки, В карты сыграли, чайку напились. Сыпали вишни, малину в напитки И поразвлечься к сестре собрались. Курит помещик, лежит беззаботно, Ясному солнышку зелени рад. Яков угрюм, говорит неохотно, Возжи у Якова дрожмя дрожат. Крестится, чур меня сила нечистая, Шепчет, рассыпся, мутил его враг. Едут, направо трущоба лесистая, Имя ей истори чертов овраг. Яков свернул и поехал оврагом. Барин опешил «Куда ж ты, куда?» Яков ни слова. Проехали шагом несколько верст, Ни дорога, беда, ямы, валежник, Бегут по оврагу вешние воды, Деревья шумят. Стали лошадки и дальше ни шагу. Сосны стеной перед ними торчат, Яков, не глядя на барина бедного, Начал коней отпрягать. Верного Яшу, дрожащего, бледного, Начал помещик тогда умолять. Выслушал Яков посулы И грубо зло засмеялся. Нашел душегуба. «Стану я руки убийством морать. «Нет». Не тебе умирать. Яков насосну высокую прянул, Возже в вершине ее укрепил, Перекрестился, на солнышко глянул, Голову в петлю и ноги спустил. Экие страсти господни! Висит Яков над барином, Мерно качается — Мечется барин, рыдает, кричит. Эхо одно откликается. Вытянув голову, голос напряг барин напрасные крики. В саван окутался чертов овраг. Ночью там росы велики, сги не видать. Только совы снуют, озим ширяясь крылами.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 Будешь ты барин холопа примерного Якова верного помнить до судного дня. Грехи, грехи послышалось со всех сторон. Жаль Якова да жутко из-за барина, какую принял казнь. Жалей. Еще прослушали два-три рассказа страшные. И горячо заспорили о том, кто всех грешней. Один сказал «кабатчики», другой сказал «помещики», а третий «мужики». То был Игнатий Прохоров, извозом занимавшийся, степенный и зажиточный мужик, не пустослов. Видал он виды всякие, изъездил всю губернию и вдоль и поперек. Его послушать надо бы. Однако в так обозлились, не дали Игнатью слова вымолвить. Особенно Клим Яковлев куражился. «Дурак же ты!» «А ты бы прежде выслушал. Дурак же ты!» «И все-то вы, я вижу, дураки!» Вдруг вставил слово грубое «Ерёмин, брат купеческий, искупавший у крестьян что не попало, лаптили, телёнкали, брусникули, а главное — мастак подстерегать оказий. Когда сбирались подати, и собственность вахладская пускалась с молотка. «Затеять спор затеяли, а в точку не утрафили. Кто всех грешней? Подумайте!»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 А Лавин скок к нему, молись, и в зубы прасала. Прощайся с животишками, и прасал в зубы Лавина. Ай, драка, молодцы! Крестьяне расступились, а никто не подзадоривал, никто не разнимал. Удары градом сыпались. Об пиши к родителям. «Убью! Зови папа!» Тем кончилось, что прасола Клим сжал рукой, как обручем. Другой вцепился в волосы и гнул со словом «кланяйся, купца, к своим ногам». Но «Ну, баста!» — прасол вымолвил. Клим выпустил обидчика. Обидчик сел на бревнышко, платком широким клечит и матерся, и сказал...